Глава 25. Теперь осталось понять, кто кого вербует. И все будет замечательно, резюмировал Гоша, выключив диктофон. Или признать, что это в принципе непознаваемый вопрос. И поступить с ним так, как с непознаваемым положено. То есть начихать, выдвинул встречное предложение и я. В конце концов, я им свое предложение озвучил. Пусть думают. Ты же конкретных цифр не назвал потому что я себе даже их порядок не представляю. Но почему-то мне кажется, что до торговли дело не дойдет. Когда беседа свернулась с Шерлока Холмса и Затерянного Мира, про который я якобы слышал от своего деда, на более приземленные вещи, Конандоль на время оставил нас сэром Эндрю. Тот сразу сказал, что он уполномочен сделать мне предложение. Конкретно от кого — Это вы скажете только после моего согласия, — предположил я. И даже чуть позже согласился сэр Эндрю и скучным голосом, как заученную шпаргалку, отбарабанил мне пассаж о том, что для талантливых людей рамки дикой России могут оказаться слишком тесными, в то время как Соединенное Королевство... Тогда в нем этот человек должен стать обладателем уж никак не меньше поста, чем в покидаемой дикой стране. Разумеется, согласился Пакс. Значит, вопрос состоит в том, сколько вы мне приплатите за согласие занять трон короля Великобритании, объявил я, потому что моя реальная власть России примерно соответствует только этому посту, никак не меньшему. Так что, если ваши анонимные поручители не будут жмотиться, дело вполне может выгореть. Жду конкретных предложений. Пакс вежливо посмеялся. «Я и не надеялся на другой ответ», — сказал он. «Но мне хотелось бы теперь побеседовать с вами от своего лица». «Еще раз подчеркну, я хочу с вами поделиться мыслями журналиста и врача Пакса, не более того». «Мне проще, в моей голове отродясь ничего не водилось, кроме принадлежащих лично инженеру найденного мыслей, так что я вас внимательно слушаю». «Мне не дает покоя приближающаяся война между Россией и Японией», – начал сэр Эндрю. «И стремление побыстрее ее развязать, как со стороны правящих кругов России, так и Великобритании, представляется ошибочным». «Наверняка вы в курсе, что мне тоже», – кивнул я, – «но вам-то почему?» «Давайте на чистоту, ведь Англии невыгодно продолжение российской экспансии на Дальнем Востоке». И война с Японией будет удобным способом основательно притормозить это дело. На короткое время – да. Но что потом? Давайте рассмотрим варианты. Если победит Россия, то это время будет совсем коротким. А потом она залижет раны и с удвоенной энергией двинется в том же направлении. Если же победит Япония, то российская экспансия в том регионе будет надолго заторможена. Но зато появится новая сила, причем не столь инертная и консервативная, да к тому же с интересами, лежащими на гораздо более опасных для Великобритании направлениях. Наконец, третий вариант, на который делает ставку большинство, но который лично мне представляется ничуть не лучше двух предыдущих. Война будет тяжелой и кончится в ничью. Да, тогда обе стороны окажутся перед серьезными проблемами, как внутриполитическими, так и финансовыми. И как бы ни вышло, что вместе выбираться из этой ситуации им покажется проще. И какой вариант развития событий вам, вот лично журналисту ПАКСу, кажется наилучшим? Вообще обойтись без войны уже невозможно, вздохнул мой собеседник. Но тогда хорошо бы кончить ее побыстрее и с минимальными потерями для обеих сторон. То есть сохранение статус-кво было бы лучшим вариантом. — Ага, — сообразил я. — Кое-кто считает, что Японию недовооружили. Тогда, да, быстрый конфликт, в результате которого стороны остаются при своих. Потом лихорадочное довооружение японской армии. То есть на Дальнем Востоке начинается холодная война с гонкой вооружений. Все пределы Россия занята. Японцы тоже по уши в заботах. Добрая старая Англия иногда пытается их слегка помирить, когда наступает перерыв в подсчетах прибыли от продажи оружия. «Я тоже не против такого развития событий», — согласился я. «Буду ему всячески способствовать. И, насколько я понял, могу рассчитывать и на вашу помощь. В пределах возможностей частного лица, разумеется». «Очень приятно, что мы поняли друг друга», — подтвердил Пакс. «Тогда остается вопрос связи», — резюмировал я. «Кроме писем и, возможно, курьеров, предлагаю использовать и возможности радио. Мне нетрудно будет проследить за эфиром, вам, надеюсь, тоже. Тогда многократная передача какого-нибудь короткого кодового слова будет сигналом о желательности контактов». «Хорошо. А какое конкретно слово вы предлагаете?» «Ну, задумался я, пусть это, например, будет дупа». «Насколько ты веришь его утверждению о нежелательности для какой-то части правящих кругов затяжной русско-японской войны с ничейным результатом?» — поинтересовался Гоша. «Не насколько», — мотнул головой я. «Это для них самый лучший вариант, даже лучше постоянной напряженности с гонкой вооружений. Так что если он и обратится ко мне, то, скорее всего, в интересах увеличения вероятности именно такого исхода. После беседы с Гошей я направился к себе, где меня уже ждала Татьяна. «Морские прогулки очень благотворно сказываются на вас, шеф», — приветствовала на меня. А также во время них в голову приходят интересные мысли на тему. «Чем бы вас занять?» — усмехнулся я. «Так что слушайте». В Англии я познакомился с тамошним довольно известным писателем Артуром конно Сильно подозреваю, что он пишет не только рассказы про Шерлока Холмса, но и еще какие-то документики для ихнего бюро секретных служб. Во всяком случае, его приятель, сэр Пакс, явно оттуда. То есть, как вы уже наверняка догадываетесь, вам предстоит как-то поучаствовать в устройстве его личной жизни. Некоторая трудность состоит в том, что я пока сам не знаю, кем он нам станет в ближайшее время. Врагом, другом или просто не пойми кем. Но даже если это будет друг, все равно не помешают какие-либо рычаги воздействия, чтобы можно было мягко направить в нужную сторону, если вдруг у него появится колебание. Так что вот вам предварительное сведения. Вкратце, его жена больна туберкулезом. В беседе со мной этот почтенный джентльмен ни словом не обмолвился о Георгиуме, хотя не знать о нем не мог. Возможно, причиной такой забывчивости является наличие любовницы, некой Джин Лекки. Это вам предстоит изучить поглубже. И на всякий случай озаботиться материалом, как сэр Артур, будучи врачом, мягко и ненавязчиво вел свою дрожайшую супругу к могиле. Степень достоверности для желтой прессы, так что тут можно фантазировать, не особенно стесняясь. Вряд ли это действительно так, но сначала на всякий пожарный постарайтесь уточнить. А вдруг? Далее. На месте посмотрите, сколь прочны чувства между ним и этой джин. Появится возможность, пусть наша агентесса тоже его маленько совратит, если будет просматриваться продолжение. Неплохо, но не обязательно. Факты грехопадения надо документировать. Желательно с фото. Вот примерно так. Да, а вокруг Пакса виться даже и не пытайтесь. Степень важности этой операции вторая. Ну, а вы мне что за бумажку принесли? Последняя радиограмма от Докера, сообщила Татьяна, протягивая мне бланк. Два месяца назад, в целях повышения секретности, было вообще запрещено в любых местах, кроме архива дома, произносить настоящие и легендные имена агентов. И Докер это была кличка Собакины. Я быстро прочел донесение. Вчера ей сделали конкретное предложение: как я и думал, инструктором в Японию. Кроме господина из адмиралтейства присутствовал японец, представившийся как полковник Коити Сухигара. Он скрупулезно записал все пожелания элена об организации процесса обучения, а также ее требования относительно собственного обустройства. Сказав, что госпожа может не беспокоиться, все будет сделано наилучшим образом. Отъезд ориентировочно назначен на середину осени, а пока авиашколе «Де Хевиленда» предстоит обучить два десятка японцев, уже имеющих первоначальную летную подготовку. Что интересно, средний возраст пилотов примерно 30 лет, в то время как предыдущий поток состоял из 18-летних юнцов. Ксюша подозревает, что это инструкторы. Настало пора начинать озабочиваться способом перемещения своей тушки в Порт-Артур. Ну и местом, где там жить и творить. Чуть подумав, я решил совместить эти вещи. То есть сформировать личный поезд. Итак, что нам там нужно? Во-первых, паровоз. Во-вторых, малый тепловоз. Большой двухсекционный всего один, и на базе него уже доделывается бронепоезд протектированную цистерну с соляркой, само собой. Вагон с углем, кроме тендера на паровозе, и платформу с рельсами, шпалами и краном. На каждой единице по два пулемета, значит, вагон для личного состава. Мой вагон, узел связи, вагон для пары-тройки автожиров, АКИ, нары и мотоцикла. Вагон-мастерская. Еще вагон для персонала всего этого. Вагон для взвода личной охраны. Итого 11 единиц. Нормально. Учитывая, что наверняка что-нибудь еще понадобится, на всякий случай будем иметь в виду еще один вагон. Значит, пишем приказ в 6 отдел. В течение трех дней подобрать коменданта этого поезда. И пусть приступает к формированию. Через месяц состав должен быть готов к отъезду. Ответственный лично Беня. Ах да, чуть Танечку не забыл. Ее сотрудницы там будут весьма кстати, так что пусть начинает готовить вагон, небольшой госпиталь. И без филиала седьмого отдела тоже никак. Это надо подумать. Брать с собой самого гниду или обойтись фигурами поменьше. Итого 11 вагонов, не считая двух локомотивов. Но перед отъездом следовало решить еще одну проблему, именуемую Сергей Юрьевич Витте. Причем в отношении этой персоны я даже поначалу не очень понимал Гошу. Тот на полном серьезе просил у меня пульт радиоуправления лохотроном, чтобы, значит, съездить в Питер. Дальность пульта километров 20. Нажать кнопочку и потом начать сокрушаться. Как же мало осталось от уважаемого министра после взрыва 8 килограмм тратила Меня же беспокоило то, что Витта явно сам хотел в отставку. Последнее время он был демонстративно высокомерен в общении с Николаем. В очередной раз поссорился с Победоносцевым и даже стал допускать не очень комплиментарное высказывание в адрес Марии Федоровны. То есть в преддверии войны он хочет заранее отойти в сторонку и не только остаться ни при чем, но и изобразить из себя жертвой ее поджигателей. Так? Кажется, я начинаю понимать Гошу. Действительно, жертва смотрится куда убедительнее, если она представлена публике в виде фрагментов. И даже с доказательствами особо мудрить не придется. Все знают, кто это у нас в последнее время повадился баловаться бомбами. Кроме того, вскрылся еще один интересный момент. Став начальником следственного отдела Кумкона, Я поручил этому отделу провести дополнительное расследование убийства Сипягина. И выяснилась странная вещь. За две недели до смерти он встречался с Витто. С этой встречи вернулся сильно взволнованный и начал готовить какой-то документ по деятельности пограничной стражи. Но был убит. И никаких следов документа не обнаружилось. «Так что Гоша прав. Пора нажимать кнопочку». Но только понятно не ему лично. И дело даже не в том, что великому князю, наследнику и тьфу-тьфу без пяти минут императору такими делами заниматься невместно, а главным образом в том, что я не знал, как на нем отразится это действо. Мало ли, вдруг депрессию или еще какую истерику впадет, а то и вовсе в раскаяние. Нет уж, война на носу до нее нам, цесаревич, нужен в полном душевном спокойствии. Так что если кто и нажмет кнопочку, то это я. Ну или доверенный агент по моему прямому приказу. Вопрос только один. Какую? Пульт радиоуправления мог передать лохотрону четыре команды. Первая – немедленный взрыв. Вторая – взрыв при включении лохотрона при условии, что датчик объема покажет наличие кого-то рядом. Третья – имитация отказа. Лампочки не горят, стрелки не колышутся. Четвертая имитация частичной неисправности. Что-то горит и показывает, но не регулируется. Я никак не мог решить, куда, образно говоря, тыкать пальцем. Что замыслил Сергей Юрьевич? Например, пользуясь моим отъездом, повысить свое влияние на Гошу? А ведь это возможно при его-то хоть и небольших, но все же экстрасенсорных способностях. Хорошо, хоть он привык пускать их в действие только при помощи лохотрона. Без него способности пробуждаются реже и хуже. Он может попытаться убедить Гошу, что моими методами действовать нельзя. Нужна опора на прогрессивные силы в его, лице. Но тогда что будет, когда я про это узнаю? Ведь понимает же, что урою нафиг. Значит, предусматривается, что с войны я вернуться не должен. Вот ведь гад... Срочно жать вторую кнопку. Стоп, но это еще пока не доказано. А с чего это он снял небольшой дом на окраине Питера и иногда туда тайком ездит? Значит, усиленное наблюдение. А команду пока передать четвертую. Через два дня мне доложили, что Витта перевез лохотрон в снятый дом. Потом привел какого-то человека в тужурке железнодорожного техника. Они зашли внутрь пульту агента, что означало «прибор пытается вскрыть», и он автоматически активирует систему самоликвидации. Взрыв был страшен. От дома практически ничего не осталось, но тут грохнуло еще раз, чуть послабее, в подвале. В то, что Витте заминировали революционеры, я не верил. И, не сочтите за самонадеянность, не мог найти никакой подходящей кандидатуры для подвального сюрприза, кроме своей персоны. Решительное надо быть, — попенял я себе. — Не всегда оно так удачно само будет складываться. Смерть министра финансов не вызвала никакого хоть сколько-нибудь заметного общественного резонанса. Ну, еще одного взорвали. Бывает. Причем в последнее время очень даже часто. На место безвременного ушедшего был назначен Коковцев. До войны оставалось меньше четырех месяцев. Последняя осень.